Седьмой ключ. Колесница. Одно время от Дуне и Папиле ничего не было слышно, за исключением того, что старший Колоперович тайком от жены посылал им деньги на пропитание. Но скоро до госпожи Растина дошла одна из страшных историй, связанных с Аксентием попилой После того, как любовники были изгнаны из дома Колоперовича, Попилы еще некоторое время продолжал помогать в одной из карловацких церквей Верхнего города в Карловцах вести записи в книге рождения и смерти. Однако как-то раз его застали за тем, что он против имен только что появившихся на свет детей записывал не только данные об их рождении, но и число, месяц и год будущей смерти. Несмотря на то, что записи эти были стерты сразу после того, как стало известно об этих бесчинствах Попилы, Повергнутые в ужас родители не могли забыть даты, внесённые рукой Афксентия, где были обозначены годы очень далёкие от 1800 -го. Но этим дело не кончилось. После того, как один ребёнок умер от оспы, и дату его смерти сравнили с недавно стёртой, но теперь восстановленной записью Попилы в одной из церковных книг, оказалось, что совпало всё. День, месяц, год. Некоторые родители пытались даже силой заставить показать им эти полустёртые записи, чтобы узнать наперёд судьбу своих детей. Наконец была проведена экспертиза на месте. Судебный исполнитель доставил попилу, которого к этому времени уже перестали пускать в школу, для того чтобы тот показал, что он делал с записями в книге регистрации рождений и смертей. Когда разложенные перед ним книги открыли... Попила в мгновение ока отыскал запись о собственном рождении, вырвал перо из рук сидевшего рядом дьякона, смочил его собственной слюной и вписал в книгу дату своей смерти. Вынужденные покинуть карловцы Дуни и Попила отправились по свету в поисках счастья. Попила завербовался в австрийскую армию, и Дуня проводила его на войну с французами. При этом она с ужасом думала о том дне, который Попила записал напротив своего имени в церковной книге. о том дне, который был тут же стёрт, и который Попила никому не хотел открывать. Когда она спросила его про этот день, он ответил, «Убьёшь рыбу камнем, как птицу налету снежком, или комком земли, сваришь суп, и на дне найдёшь рыбье имя. Это имя не есть нельзя, не рассказывать о нём». Но сам-то он, конечно, знал этот день. Дата смерти Попила относилась ко второй половине столетия и обещала ему долгую жизнь». Удивительные истории сопровождали Авксентия по пилу на войне. В одной из них говорилось о том, как Авксентий вместе с офицером, под началом которого служил паной Тенецким, сыном прославленного Пахомия Тенецкого, ходил смотреть представление одного бродячего театра. Оно называлось «Три смерти капитана Апуича». Когда спектакль кончился, Авксентий подумал, «Так ведь этот капитан Апуич тот самый, которого мы сейчас вместе с его частью преследуем». Тот самый, который моего капитана пана Тенецкого на прошлой войне убил отца. А капитан пана молчит, будто воды в рот набрал. «Может, он меня таким образом испытывает?» И тут же сделал вывод. Третий и последний смерти капитана Апуича ещё не было. А это означало, что капитана можно убить. У него было всего три жизни. И если отнять его третью жизнь, такую же важную... как девятая жизнь у кошки, придет конец его власти на поле боя. А в Ксентии раздобыл фонарь и твердо решил в первом же бою разыскать капитана Апуича. «Я добуду его, шпоры!» — сказал Папила, который уже успел показать, на что способен и на войне. Он взял на себя роль Зайца, первым стремительно шел в атаку и таким образом увлекал за собой остальных, после чего уходил в задние ряды и ждал нового случая. Сейчас он тоже ждал подходящего момента, И он вскоре представился. Отряд австрийской армии под командованием поручика Попила остановился в одном городе на маленькой каменной площади, тихой, как комната в доме. В центре стояло здание университета. С изумлением Попила заметил, что его стены до высоты в половину человеческого роста были обильно залиты человеческой мочой. Следы свидетельствовали о том, что в этом деле участвовало много людей. Было видно, что так с университетом обошлись студенты». На одной стене крупными буквами было написано углем: «И хате шлэхте лэрэ, дас фа айне гутэ шуле». «У меня были плохие учителя, это была хорошая школа». За стеной с этой надписью в здании университета находился тот самый отряд французов, который они преследовали. Капитан Апуич, делавший обход постов, и подпоручик Попила, который с безумным бесстрашием искал встречи с ним, встретились в одной из боковых улиц, отходивших от площади той же ночью. Настал момент, когда они столкнулись на ничейной земле, оба с фонарем из саблей в руках.